Часть первая. Тихие шаги эволюции. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Влатор. Первый. Король Франков. Когда моему деду было столько, сколько сейчас мне, он легко поднимал задок от трактора. В семье об этом до сих пор ходят легенды. Бабка такой богатырской силой в силу принадлежности к женскому полу не отличалась, но, опять-таки, судя по рассказам, вполне могла коня на скаку остановить. Оба они всю жизнь прожили в деревне. По осени оба с легкостью таскали на себе четырехпудовые мешки с картошкой и прочими корнеплодами. От поля до дома было почти три километра». Я никогда не был способен на такие подвиги. И, наверное, не буду. Предел моих возможностей – донести сумку с полуфабрикатами из супермаркета в двух шагах от дома. И то бывает, устаю. Мои бабушка и дедушка никогда не болели. У меня к моменту перевода из детской поликлиники во взрослую уже была солидная и пухлая история болезней» страниц на сто, не меньше. Мои предки проводили почти все свое свободное и рабочее время на свежем воздухе и в общении с живой природой и домашними животными. Я практически не влезаю из-за компьютера и круглые сутки нахожусь в душных комнатах и кабинетах. Моя бабушка родила первого ребенка, когда ей было 17. Всего у нее было 11 детей. Мне уже 29, а похвастаться до сих пор нечем. Я не уникум, я обычный, такой, как и все вокруг. Я живу в городе таких людей, их здесь 12 миллионов. В других городах живут такие же люди, живут так же. Можно, конечно, твердить о достоинствах городского образа жизни, о побочных явлениях урбанизации, но факт остается фактом. Мы много болеем и плохо размножаемся. Вокруг нас становится все больше мертвой техники и все меньше живых существ. Мы вырождаемся. Мы уходим. А может быть, нам просто хочется шагнуть за пределы своего короткого человеческого срока охватить жизнь в целом, восхититься ее красотой и изменчивостью, хотя, наверное, наблюдать за калейдоскопом жизни всегда будет интересно. Не надоест».